и напрасно ты чишься навязать иной придуманный тобой порядок, как новую историю. У кесарей есть свои боги. Они чтут не твоего отвлеченного бога завтра, что в бесконечности всех завтра лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое, От того то кесарям и дано владычествовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правящих в мире, достославного Тиверия отличили боги. Его держава, Римская империя, простерлась на полмира. И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей, и в этом вижу смысл жизни своей, и совесть моя спокойна. Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму. Ты не исключение, наместник римский. Чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир. Порог всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятие рода людского, что зло которым заражены все, от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, злейшее из всех зол. И за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат. Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника — «Остановись, я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе. остановись! На словах сокрушить можно все, что угодно. Но чтобы ты не предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так на том и будет стоять. Кто сильнее, у того и власть, и впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен». Как звезды на небе, их никому не передвинуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценой жизни своей. Людей не научат ничему ни проповеди в храмах, ни голоса с неба. Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение, в честь того будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва, ни вершка чужим не отдавать. И от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам Отечества. Пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять. Да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен, а ты, назарянин, Хочешь все это осудить, проклясть, ты славишь убогих и бессильных, ты благости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек — зверь, что он не может без войн, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения, хотя бы в этот час, перед тем, как тебе идти с конвоем на Лысую гору а на прощание я скажу тебе. Ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой, но этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе, как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением царства справедливости, хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима всемирному его владычеству над миром. Да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни».